В последнюю ночь на плот вернулось некоторое подобие былого товарищества. Оратор Витц проделал несколько вокальных упражнений, а Кугель продемонстрировал танец со скачками и высоким подбрасыванием колен, типичный для ловцов омаров и скаутчики, где он провел свою юность. Войнат, в свою очередь, исполнил несколько простых метаморфоз, А потом показал собравшимся небольшое серебряное кольцо. Он знаком подозвал к себе Хакета. «Дотронься до этого кольца языком, прижми его к своему лбу, а потом посмотри сквозь него». «Я вижу процессию!» — воскликнул Хакет. «Мужчины и женщины, идущие мимо сотнями и тысячами. Впереди идут моя мать и отец, потом бабушки и дедушки». «Но кто все эти остальные?» и «Это твои предки», — заявил Войнад. «Каждый в характерном для него костюме, вплоть до первоисходного гомункулуса, от которого произошли мы все». Он забрал кольцо и, порывшись в мешке, достал тусклый сине-зеленый самоцвет. «Смотрите, я бросаю его в Скамандер!» И он швырнул самоцвет за борт. Камень сверкнул в воздухе и с плеском упал в темную воду. А теперь я просто протягиваю руку, и он возвращается. И действительно, на глазах всей компании в свете костра что-то блеснуло, и камень оказался на ладони волшебника. С этим самоцветом можно не бояться нужды. Правда, стоит он недорого, но если продать его несколько раз... Что же еще мне вам показать? Пожалуй, этот маленький амулет. Это эротическое приспособление. Оно возбуждает интенсивные эмоции в той особе, на которую направлено его действие. Использовать его нужно с осторожностью. У меня еще есть необходимое дополнение к нему. Талисман в виде головы козла выполненный по заказу императора Дамальсиуса Нежного, который не хотел обидеть чувств ни одной из своих десяти тысяч наложниц. Что еще показать? Вот жезл, который может мгновенно соединить объект с любым другим. Я всегда тщательно запаковываю его, чтобы ненароком не сплавить штаны с ягодицами или кошелек с пальцами. Этот жезл можно использовать во многих целях. Что еще? Давайте посмотрим. А вот! Рок обладающий особыми качествами. Если вставить его в рот покойника, он простимулирует произнесение дюжины его последних слов. Вставленный труп в ухо, он позволяет передавать информацию в безжизненный мозг. А что у нас здесь? Ага! Это небольшое устройство способно доставить много удовольствия. И Войнад показал куклу, которая продекламировала героический стих, спела несколько вольную песенку и завязала пикировку с кугелем, сидевшим на корточках ближе всех и очень внимательно наблюдавшим за происходящим. В конце концов, Войнаду надоело это представление, и паломники один за другим отправились спать. Кугель лежал без сна, заложив руки за голову, глядя на звезды и думая о виденной им неожиданно богатой коллекции чародейских инструментов и приспособлений. Убедившись, что все уснули, Кугель поднялся на ноги и осмотрел спящего Войнада. Как он и ожидал, дорожный мешок был надежно завязан и находился у волшебника под мышкой. Кугель подошел к небольшому складу, где лежали припасы, достал некоторое количество жира и смешал его с мукой, получив в результате белую пасту. Потом он сложил из куска плотной бумаги небольшую коробочку, наполнив ее приготовленной субстанцией. После этого он вернулся на свое место. На следующее утро Кугель устроил так, чтобы воинац случайно увидел, что он натирает мазью клинок своего меча. Волшебник немедленно пришел в ужас. «Этого не может быть! Я поражен! Увы, бедный лодермульк!» Кугель знаком показал ему замолчать. «О чем ты?» – пробормотал он. Я просто предохраняю свой меч от ржавчины. Воинат с неумолимой решительностью покачал головой. Мне все ясно. Движимой алчностью ты убил, лодермолька. Мне ничего не остается делать, как только сообщить эти сведения ловцам воров в Эрзядамате. Кугель сделал умоляющий жест. Не будь таким торопливым. Ты все неправильно понял. Я не виновен. Войнат, высокий угрюмый человек с пурпурными синяками под глазами, длинным подбородком и высоким узким лбом, предостерегающе поднял руку. «Я всегда нетерпимо относился к убийствам. В этих случаях должен применяться принцип равноценности и становится необходимым безжалостное возмездие». Как минимум, злодей ни в коем случае не должен воспользоваться результатами своего проступка. «Ты имеешь в виду мазь?» – деликатно поинтересовался Кугель. «Вот именно!» – ответил Войнад. «Попранная справедливость не допускает ничего меньшего». «Ты суровый человек!» – огорченно пробормотал Кугель. «У меня нет иного выхода, кроме как подчиниться твоему решению». Войнот протянул руку. «Тогда отдавай мазь, и поскольку тебя явно одолевают угрызения совести, я сохраню в тайне твой проступок». Кугель задумчиво поджал губы. «Как скажешь. По крайней мере, я успел обработать свой меч. Поэтому я пожертвую остаток мази в обмен на твое эротическое приспособление и вспомогательное устройство к нему» а также несколько менее важных талисманов. «Правильно ли я расслышал?» – разбушевался воинот. «Твоя дерзость не знает границ, негодяй! Эти артефакты бесценны!» Кудиль пожал плечами. «Мась тоже необыкновенный товар!» После небольшого спора кудиль уступил мазь в обмен на трубочку, выбрасывающую голубой концентрат на расстояние в пятьдесят шагов и папирус, перечисляющий 18 фаз логонетического цикла. Этим ему пришлось удовольствоваться. Вскоре на западном берегу показались руины предместей Эрзодомата, старинные виллы, ныне заброшенные и обвалившиеся посреди заброшенных садов. Паломники налегли на шесты, подталкивая плот к берегу. Вдали показалась вершина черного обелиска, при виде которой все испустили радостный крик. Плот пересек Скамандер и вскоре причалил к одному из разваливающихся старых пирсов. Паломники быстро сошли на берег и собрались вокруг Гарстанга, который торжественно обратился ко всем. С чувством глубокого удовлетворения я могу теперь сложить с себя ответственность. Смотрите, святой город, где Гилфик издал гностические догмы. Где он высек кнутом Кэзью и разоблачил ведьму Энксис. Вполне вероятно, что священная нога ступала по этой самой земле. Гарстонг драматическим жестом указал на землю. И паломники, посмотрев вниз, начали смущенно переминаться. И теперь мы здесь. Каждый из нас должен чувствовать великое облегчение. Наш путь был утомительным и небезопасным. 59 человек вышли из долины Фолиуса. Бэмиш и Рэндалл были схвачены в Сакчафилд. У моста через Аск к нам присоединился Кугель. На Скамандере мы потеряли Лодермулька. Теперь нас 57, и все мы друзья, испытанные и верные. Мне очень печально распускать наше сообщество, но мы будем помнить его всю жизнь. Через два дня начнутся очистительные обряды. Мы успели вовремя. Те, кто не растратил свои капиталы в игре, Тут Гарстанг бросил суровый взгляд в сторону Кугеля. Могут поискать себе для ночлега комфортабельные постоялые дворы. Те же, кто впал в нужду, должны будут пробавляться, чем смогут. Теперь наше путешествие закончено. Наши дороги расходятся, хотя все мы обязательно встретимся через два дня у Черного обелиска. Всего вам доброго! Паломники разошлись. Некоторые отправились вдоль берега Скамандера к ближайшему постоялому двору, другие повернули в сторону и пошли в центр города. Кугель подошел к Войнаду. Как ты знаешь, я впервые в этих краях. Возможно, ты сможешь направить меня в постоялый двор с высоким комфортом и низкими ценами? Могу, склонил голову Войнад. Я отправляюсь как раз в такое место. постоялый двор старая дострийская империя, расположенный в здании бывшего дворца. Если условия не изменились, там по приемлемым ценам предлагают отличные покои и изысканные блюда. Кугель одобрил идею. Вдвоем они отправились по улицам древнего Эрзо-Дамата, мимо лепящихся в кучке покрытых штукатуркой хижин. Затем путники оказались в районе, в котором не было зданий, а улицы образовывали шахматную доску с пустыми клетками. После него в квартале высоких особняков, все еще постоянно использующихся и расположенных посреди замысловато спланированных садов. Люди в Арзедамате были довольно красивыми, хоть и несколько более коренастыми, чем народ Толмери. Мужчины носили только черное, туго обтягивающие панталоны и пиджаки с черными помпонами. Женщины были великолепны в своих платьях желтого, красного, оранжевого и ярко-розового цветов, а их нарядные туфли были расшиты оранжевыми и черными блестками. Голубые и зелёные цвета встречались редко, поскольку считались приносящими несчастье, а порпорный символизировал смерть. Женщины демонстрировали в прическах высокие перья, а мужчины носили изящные черные диски, сквозь центральное отверстие которых торчала шевельёра. Казалось, в большой моде был смолистый бальзам, и за каждым кого встречал когель тянулся аромат алоэ, мира или цинтии. В общем и целом, народ Эрзадамата выглядел не менее цивилизованным, чем население Каучеки, и гораздо более живым, чем вялые граждане Азинамия. Впереди показался постоялый двор Старая Дастрийская империя, который стоял неподалеку от Черного обелиска. К разочарованию Кугеля и Войнада все комнаты были заняты, и прислужник отказался впустить их. «На очистительные обряды собралось множество благочестивых людей», — объяснил он. «Вам повезет, если вы найдете хоть какой-нибудь ночлег». Так оно и оказалось. Кугель и Войн отходили от одного постоялого двора к другому и везде получали отказ. Наконец, они нашли приют на западной окраине города, у самой границы с Серебряной пустыней, в большой таверне довольно сомнительного вида, которая называлась «Под зеленой лампой». «Еще десять минут назад я не смог бы вас разместить», заявил хозяин, «но ловцы воров схватили двух моих постояльцев, объявив их разбойниками и отъявленными мошенниками». «Надеюсь, остальные твои клиенты не отличаются такими склонностями?» – осведомился Войнад. «Кто может сказать?» – не смутился хозяин. Моё дело – обеспечить пищу, напитки и ночлег. Не более того. Жуликам и головорезам хочется есть, пить и спать не меньше, чем ученым и ревнителям веры. Все когда-либо проходили через мои двери». В конце концов, я и о вас ничего не знаю». Сгущались сумерки. Кугель и Войнат, ни секунды не сомневаясь, разместились в таверне под зеленой лампой. Освежившись, они направились в общий зал с намерением поужинать. Он был довольно большим с потемневшими от времени балками, полом, вымощенным темно-коричневой плиткой и многочисленными деревянными столбами и колоннами. Они были изрезанными и потрескавшимися и несли на себе чадящие лампы. Постояльцы были людьми самого разного сорта. Они могли похвастаться дюжиной разнообразных фасонов костюмов и цветов кожи. С одной стороны сидели тощие, как змеи жители пустыни, одетые в кожаные туники. С другой – четверка с белыми лицами и шелковистыми рыжими чубами. В самом конце стойки разместилась группа наёмных убийц в коричневых штанах, черных плащах и кожаных беретах. Из уха у каждого свисал сферический самоцвет на золотой цепочке. Кугель и Войнат расправились с ужином довольно приличного качества, хоть и несколько грубо сервированным, а затем остались сидеть, попивая вино и размышляя над тем, как провести вечер. Войнат решил отрепетировать страстные крики и благочестивое иступление, которые он собирался продемонстрировать во время очистительных обрядов. Гогель попытался уговорить волшебника одолжить ему талисман для эротической стимуляции. «Женщины Эрзе говорил он, — предстают перед чужестранцами в самом выгодном свете, а с помощью этого талисмана я расширю свои познания об их возможностях». «Ни в коем случае! — сказал Войнад, поплотнее прижимая к себе дорожный мешок и причины не требуют дальнейших объяснений. Кугель мрачно нахмурился. Претенциозные представления воина о да своей персоне казались особенно нелепыми и отвратительными из-за его нездоровой, изможденной и угрюмой внешности. Воина-то сушил свою крошку с педантичной бережливостью, вызвавшей еще большее раздражение Кугеля, и поднялся на ноги. «А теперь я удалюсь к себе в комнату». В тот момент, когда волшебник поворачивался, один из наёмных убийц, с важным видом пересекавший комнату, толкнул его. Воин набросился на него с язвительными наставлениями. «Бандит не захотел их игнорировать. Как ты смеешь использовать такие слова по отношению ко мне?» «Вытаскивай свой меч защищайся, или я отрежу тебе нос!» И он выхватил свой клинок. «Как хочешь!» — усмехнулся Войнат. «Я только достану свой меч!» Он подмигнул к кугелю, умастил клинок мазью и повернулся к противнику. «Готовься к смерти, приятель!» Войнат величественно прыгнул вперед. Бандит, заметивший его приготовление, понял, что имеет дело с волшебством и стоял, оцепенев от ужаса. Войнат взмахнул мечом, проткнул противника насквозь, а затем вытер лезвие шляпой убитого. Сидящие у стойки приятели бандита начали подниматься, но остановились, когда войнат с завидным опломбом повернулся лицом к ним. «Осторожнее вы, петухи с навозной кучи! Посмотрите на лицо вашего приятеля! Он умер, сраженный моим волшебным клинком, который выкован из абсолютного металла и режет камень и сталь, как масло! Смотрите!» И воинат ударил мечом по столбу. Лезвие, наткнувшись на железную скобу, разлетелось на дюжину кусков. Война-то стал состоять в полном замешательстве, зато бандиты ринулись вперед. «Ну, что ты теперь скажешь о своем волшебном клинке?» – захихикали они. «Наши лезвия сделаны из простой стали, однако на тебя их хватит вполне». И через минуту Война-то разрубленным на куски. Теперь убийцы повернулись к кугелю. «А как насчет тебя? Хочешь разделить судьбу своего дружка?» «Ни в коем случае», — заявил Кугель. «Этот человек был моим слугой и носил мой дорожный мешок». «Я волшебник. Поглядите на эту трубку. Я выпущу голубой концентрат в первого же, кто начнет угрожать мне». Убийцы пожали плечами и отвернулись. Кугель прибрал к рукам мешок воинада, а затем жестом подозвал хозяина. Будь так добр, убери эти трупы. А затем принеси мне еще кружечку Глинтвейна. А как быть со счетом твоего товарища? — резюзгливо осведомился хозяин. Я заплачу за всё полностью, не беспокойся.